2. Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Эндельгард. На предложение Потемкина он отвечал, с чего он взял, чтобы я женился на его Б. За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, Но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне. Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года. Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждение моего отца, я слышал только похвалы, уму, хозяйственности и заботе о крестьянах, и в особенности огромные дворни моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы». По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян. И они благоденствовали, тем более, что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства. Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство, Все его постройки не только прочные и удобные, но и чрезвычайно изящные. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный втрябхват вяз, росший в клену липовой аллее и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. Утром он гулял в аллее, слушая музыку. Охота он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения. Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Эндельгард, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно, и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына, и что оба старые князья разменялись портретными галереями, разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами. Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме. с князем Сергеем Федоровичем в Андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной, кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться. Жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, четвертому сыну, дано в память этого льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла «Мон Петит Бенджамин», Примечание. Мой маленький Вениамин. Конец примечания. Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота. Отец же был веселый, блестящий молодой человек с именем и связями, но с очень расстроенным, до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства, моим дедом толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. В настоящей же ее любви, как я понимаю, было три или, может быть, четыре. Любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой Мелле Хемпнисьенне, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. Мелле это вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой Мелле Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме. «Мне хорошо с обеими. Я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурю с одной. Говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой. Любимо до безумия обеими. Пользуюсь доверием каждой. Я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более брончливой и более смешной на вид, чем их дружба». Постоянные неудовольствия, плач, утешение, брань и затем порывы дружбы, восторженный и чувствительный. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжении нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно... Прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения. А иногда я усмехаюсь их ребячеству. Третье, сильное, едва ли не самое страстное чувство, была ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко, и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем – Это то, что он задумывается, и вместо Добрый вечер или Здравствуйте, говорит бабушке Благодарю вас. Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко во время моего рождения, уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки. Ей необходимо было любить не себя. и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении. Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне». Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны остен и ее воспитанницы Пашеньки, другой тетушке, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей. Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца, учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в детстве. Детей нас было пятеро. Николай, Сергей, Дмитрий, я меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать». Замужняя, очень короткая жизнь моей матери, кажется, не больше девяти лет, была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге, И заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как Эмиль Руссо для себя, и рассуждениях очитанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют. И члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел. Расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.